Глава седьмая. Я проскользнула в свой номер через одной из зеркал. Грудь сдавила от тоски, по щекам текли слезы, одежда пропиталась кровью. Кровью Банша, моей собственной, кровью Габриэля, и от ее металлического запаха сводила желудок. Я быстро стянула промокшие насквозь джинсы и взглянула вниз, на ноги. Кровь просочилась сквозь ткань, оставив на коже странный, тошнотворный красный узор. Столько крови! Я не могла дышать. Я рухнула на кровать, вытирая слезы тыльной стороной ладони. Габриэль погиб, пытаясь помочь мне. Он был настоящим другом. Лучше, чем я заслуживала. Я уставилась на пол, по-прежнему усыпанный осколками. Из горла у меня вырвался всхлип. Потом еще один. Я пыталась сдержаться, убедить себя двигаться дальше. фейри хотят меня убить, и нужно действовать. Но меня охватило скорбь. Я вспомнила, как в первый раз встретила Габриэля на месте преступления на Митер сквер Впервые заглянула в его карие глаза. Как мне приснился кошмар. Я с криком проснулась у него дома, и он пришел меня успокоить. Сколько раз я просила его о помощи, и он никогда не раздумывал. Как он заботился обо мне. Как, напивая себе под нос, жарил яичницу. Нельзя допустить, чтобы эти воспоминания навсегда омрачились другим как он лежит навзничь в переулке с пустыми глазами, разорванным горлом и гримасой боли на лице. Смогу ли я когда-нибудь думать о нем, не вспоминая этот кошмар, не гадая, как бы сложилась его жизнь, не встретен меня? Я вцепилась в край грязной простыни. Хоть бы Габриэль никогда не приходил сюда навестить меня. Слева застилали глаза, струились по лицу. Наконец слез не осталось, только пустота под ребрами. Не знаю, сколько я просидела на кровати, уставившись в пол. Может, несколько часов. Когда заныла спина, я встала и огляделась. Медовый солнечный луч просачивался сквозь жалюзи, отражаясь в осколках. Я прошла в угол комнаты, подняла с пола пакет и начала осторожно собирать в него осколки, один за другим. Я действовала внимательно и аккуратно, избегая острых углов, стараясь сосредоточиться. Это поможет двигаться дальше. Крики в голове утихли, сделавшись терпимыми. Подавив горе и ярость, я разрешила разуму застыть, пока меня не охватило ледяное спокойствие. Пока я прибиралась в комнате, мои мысли блуждали вокруг нападения. Что со мной произошло? Каким-то образом я высосала страх из банши и бросила его обратно в них, парализовав их ужасом. Я никогда раньше не чувствовала страха Фейри. Вот бы обнаружить в себе эту странную силу до того, как они разорвали Габриэлю горло. Под льдиными разумами раздался пронзительный голос. «Повелительница ужаса должна умереть». Меня второй раз назвали повелительницей ужаса. Что это значит? Я уставилась на свое отражение в большом осколке, который держала в руке. Красный нос, опухшие глаза. Выглядит не особо страшно, и все же король Фейри хотел моей смерти. Можно только догадываться, что это как-то связано с тем ужасом, который мне удалось вселить в банше. Король. Король подослал ко мне банши, а они заодно убили Габриэля. Холодная ярость заполнила тело, вытесняя первоначальный шок. В смерти Габриэля виновна не я, а верховный король Фейри. Он отправил ко мне убить, и мой друг заплатил за это. Я стиснула кулаки. Король убил моего друга и расплатился собственной жизнью. Черт побери, я повелительница ужаса, и он должен меня бояться лёд. Я позволила сознанию превратиться в чистый лёд и сосредоточилась на том, что делать дальше. Приняв душ, натянула последнюю чистую одежду, кожаные легинсы и чёрную рубашку, собрала вещи и рассортировала их, обдумывая предстоящую задачу. Я гнала прочь мрачные мысли, копошащиеся на задворках сознания, и перебирала одежду, откладывая испачканную горчицей, вином и кровью. Худис, непонятно откуда взявшийся прожжённой дырой на локте, Провонявший виски лифчик, их я выбросила. Всё кодное укладывалось в рюкзак, где уже лежали заряженный пистолет, который я подняла возле тела Габриэля, и мой собственный пистолет, весь в грязной жиже из пруда. Сунула ноутбук в кожаный чехол и запихнула в рюкзак к остальным вещам. А компас оставила на прикроватной тумбочке. Он сделал своё дело. Положила на кровать несколько купюр. Щедрые, чаевые. Кому-то придется убирать за мной бардак, а там, куда я направляюсь, деньги не понадобятся. Потом надела рюкзак и попыталась четко сформулировать, что именно делать и говорить дальше. Дрожа всем телом, я направилась в общую душевую, стиснув лямки рюкзака. К счастью, там никого не было, и я без помех подошла к зеркалу. Подавив горе и гнев, уставилась на отражение, едва узнавая себя. Вся эта какофония из криков в голове исчезла исчезлый и профайлер, который с утра пораньше принималась за работу с горящими глазами, заправившись кофе. Я уставилась в отражение и встретила жесткий стальной взгляд. Уродливая красная царапина пересекала шею. Налитые кровью глаза свидетельствовали о неделях недосыпа. Я стиснула зубы, стараясь сосредоточиться перед отправкой на следующую миссию и позволила сознанию превратиться в ледник спокойствия. Скинув рюкзак на пол, я достала косметичку, закрасила консилером глубокие мешки под глазами, нанесла на щеки перламутровые румяна и приняла почти нормальный вид. Закончив, снова уставилась в зеркало и нащупала отражение, позволяя сознанию соединиться с ним. Я слила с зеркалом, пока не ощутила ту самую связь, стала искать и нашла того, кого хотела. Вот он сидит у камина, залитый теплым светом, в комнате со стенами из красного дерева. Я не узнала помещение. Оно было великолепно. Резные деревянные фигуры на стенах, отполированные до блеска дубовый пол, и в свете теплых огненных языков пламени он, мужчина, чьи цели теперь полностью совпадали с моими. При виде него сердце замерло. Я нырнула в отражение, чувствуя, как прохладная жидкая поверхность умывает кожу, пробирая до костей, и оказалась в углу комнаты под окном. В ту же секунду Рон бросился на меня, и яростно сверкнув золотистыми глазами. Я вскинула руки, защищаясь. Рон, это всего лишь я. Он застыл в футе от меня. Глаза сверкали золотом, зубы удлинились, превратившись в острые клыки. Отблески пламени дрожали на могучем теле. Зарычав, он втянул носом воздух, и вокруг резко похолодало. На его голове выросли рога цветослоновой кости он вот вот раскроется целиком примет истинный облик сердце сковал первобытный ужас рон кассандра рон прикрыл глаза тихо рыча я наблюдала как он овладевает собой клыки и рога исчезают но угроза не исчезла воздух сгустился от напряжения в комнате было холодно дыхание превращалось в пар дрожа я обхватила себя руками рон прекратил раскрываться, но в выражении его лица не было ни малейшего намёка на радушный приём. «Мне нужно с тобой поговорить». Он улыбнулся. «Какое совпадение!» «И мне нужно с тобой поговорить!» — нахмурился, оглядывая комнату. «Только не здесь. Я могу отвести тебя в другое место, там будет удобнее». «Конечно, как скажешь». Моё сердце всё ещё стучало от того, что он едва не раскрылся. Руан повернулся к двери. «Нерюс!» В дверях возник громила с темными глазами и оливковой кожей, и по телу у меня пробежали мурашки. Его длинные каштановые пряди спадали на кожаные доспехи. Красивое лицо уродовал шрам. Он уставился на меня. «А, вот что я почувствовал!» Его голос сочился ядом. «Пикси! Как умно с твоей стороны притащить ее сюда!» Роан сунул руки в карманы. «Думаю, она соскучилась по мне». — Кассандра — это мой друг, Нериус. Он возьмет твои вещи. Я крепче вцепилась в сумку. Из-за такого странного приема печаль, которую я до сих пор подавляла, грозила вырваться наружу. Я моргнула, прогоняя слезы. — Спасибо, я оставлю их при себе. Нериус подошел ко мне. В его глазах мелькнули тени. Он скривил губы, зарычал, и за его плечами выросли темные призрачные крылья. Внутри меня всё сжалось. Я стала озираться в поисках отражения и заметила в углу зеркало. нериус протянул руку. «Он сказал взять твои вещи!» Я скрестила руки на груди. «Какого чёрта, Роан?» Он только пожал плечами. «Что я могу сказать? Дом Таранисов известен своим гостеприимством. Хрен с ним. Я пришла сюда не просто так, и сейчас мне больше некуда было идти. Придётся подыграть». И, возможно, мне больше не понадобится оружие, чтобы защищаться. Я сняла сумку и рюкзак и отдала уроду с крыльями. Он резко развернулся, подошел к Рону и наклонился поближе, пока тот что-то шептал ему на ухо. Когда Нериус вышел, я уставилась на Рона, пытаясь не обращать внимания на грызущую пустоту в груди. Габриэль мертв. Его убили приспешники короля. На лице Рона отразился шок, и атмосфера в комнате разрядилась. «Что?» Они пытались убить меня, а Габриэль... У меня прихватило горло. Он пытался помочь. Рон нахмурился, глядя на зеркало, через которое я появилась. Мне жаль, Кассандра. Спасибо. Я хочу отомстить. Я хочу... Давай поговорим в апартаментах Морганы. Там можно устроиться поудобнее и все подробно обсудить. Он повернулся и направился к двери. Стеснув зубы, я последовала за ним в зал с дубовыми стенами и темными сводчатыми потолками. Высокие окна выходили на лужайку внутреннего дворика, усыпанную голубыми и желтыми полевыми цветами. Если б не застывшие за окном лондонские небоскребы, я решила бы, что мы в тренавантуме. — Что это за место? — спросила я. Рон не ответил, и я продолжала разглядывать стены, украшенные резьбой в виде лесов и олень. На красном дереве висел герб, Я раньше никогда такого не видела. Голова оленя. Дом Таранисов. Рон происходит из одного из шести благородных домов. В баре Лероя на стене висел изуродованный геральдический щит. Может, такой же? Мы дошли до двери под аркой, как раз в тот момент, когда оттуда появился Нериус, нагруженный вазами и металлическими подсвечниками. Он бесцеремонно швырнул их на пол. Одна ваза разлетелась в дребезге. У меня пересохло во рту. Они убирали все отражающие поверхности. Рон не хочет, чтобы я исчезла. «Можешь не волноваться, я здесь по доброй воле», — заверила я. «Готово», — доложил Нериус. Его тело источало тёмную магию. Рон приглашающим жестом указал на вход в тусклое помещение. Я шагнула в комнату с тёмно-синими стенами, в центре стояла кровать. Ни окон, ни металла. Ни одной отражающей поверхности. Никакого освещения. Пока я старалась что-нибудь разглядеть в полумраке, дверь за спиной захлопнулась щелкнул замок. Этот ублюдок Роан запер меня внутри».